глава 32. Фрэн Кэбот и сержант полиции из л э д л и н т о н а одновременно услышали крик, затем удар и звук падения. Все ящики из комода в комнате Робинса были вытащены и составлены друг на друга перед окном. Сержант ободрал себе голень, сдвинув ногой один из них в сторону. Им пришлось передвинуть все ящики, чтобы добраться до окна.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 Было разложено на полу кипы пожелтевших от старости газет «Пионер», «Гражданские военные» и и н д и й с к и х газет» с запыленными новостями 30-летней давности с прошлой войны. Все газеты были из времен до 1 8 -го года. Поверх этого неудобного ложа лежали рубашки мертвеца. На кучу бумаг из руки э б о т а упал коричневый кожаный бумажник.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 п о г о в о р и с Робинсом, Лона пошла в свою комнату приготовить чай Джерому. Она хотела напоить его чаем ровно в 4 а потом уговорить поспать до ужина.